Глава 136. Хантер сковал руки Тайлера за спиной, пустив в ход те же наручники, от которых он освободился меньше минуты назад. «Карлос, просыпайся!» Хантер потрепал напарника по лицу. Гарсия нервно дернулся и что-то неразборчиво пробормотал. Хантер снова шлепнул его по физиономии. «Карлос, ты в порядке?» Гарсия закашлялся, сплевывая кровь. Он несколько раз моргнул, пока его глаза не привыкли к слабому свету. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил он, глядя на разгром в помещении скованного Тайлера и окровавленного Хантера. «Вот это ты уже не увидишь», — сказал Хантер, освобождая Гарсию. «Тебе надо в больницу». «Как и тебе», — хмыкнул Хантер. «Нос у тебя отнюдь не в лучшем состоянии». «Да и ощущения, соответственно». На самом деле чертовски болит. Гарсио прикоснулся к нему кончиками пальцев и поежился от боли. «Давай первым делом позвоним». Но не успел Хантер набрать номер, как его мобильник звякнул. На дисплее высветился номер Молли. «Молли, где ты? С тобой все в порядке. Куда ты исчезла?» «Он, «Он здесь!» — дрожащим шепотом сказала она. «Что? О чем ты говоришь, Молли? Я тебя почти не слышу! Он здесь!» «Кто здесь и почему ты шепчешь?» «Потому что он здесь, в квартире», — сказала она в паузах, испуганно переводя дыхание. «Ему нужна я. Келлер пришел за мной». «Молли, успокойся». Хантер старался, чтобы его голос звучал уверенно и спокойно. Он поморщился от нового приступа боли, которая жгла его левую руку. «Он преследовал не тебя. Мы его взяли. Вот он прямо передо мной и никуда не денется». Ты не должна больше бояться, Молли. Нет, вы поймали кого-то другого. Она плакала, и Хантеру было трудно понять ее. Что, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я поймал кого-то другого? Он, он здесь, в квартире. Хантер поймал взгляд Тайлера, и только сейчас понял смысл, вызывающий ухмылки на губах биржевого Маклера. Вы сделали ошибку, детектив. Ухмылка расширилась и превратилась в холодную улыбку. «Не меня ей стоило бояться!» Гарсия дернулся. «Что за херню он несет?» У Хантера пересохло во рту. «Молли, говори со мной! Ты все еще там?» Молли была так перепугана, что бесцельно бродила по спальне. В ней стояла почти полная темнота, если не считать пыльную полоску света, что просачивалась в щель между шторами. Растерянная и дрожащая, Молли не понимала, чего она ищет, и страх парализовал ее а из угла комнаты, где сгустилась тень, за ней следила пара глаз.